Глава пятая. Возвращение домой дается с трудом. Сил на то, чтобы идти к остановке и ждать транспорт, не остается. Но разве Гадаев дал мне выбор? Телефона у меня нет, значит и такси вызвать я не могу. Полетаюсь к остановке, жду маршрутку, полчаса добираюсь домой, чтобы наткнуться на открытую дверь. Первая мысль: нас ограбили. Вторая: с бабушкой что-то случилось. К сожалению, как только замечаю соседку, расхаживающую в квартире как у себя дома, сразу понимаю второе. Явилась, выдает, как только меня видит. Бабушку твою только что увезли. Куда? В больницу. Ей плохо стало. Она едва мне дозвонилась. И это еще хорошо, что я была дома. А если бы ушла? Я как раз собиралась. Тебе вот звонила, звонила, а ты даже трубку взять не соизволила. В какую больницу ее увезли? Переспрашиваю, пропуская мимо ушей норовоучение соседки. «А я почём знаю? Я позвонила в скорую, они приехали». «Ясно». Киваю и прохожу в квартиру. «Вы куда-то собирались?» Поварачиваюсь к соседке. «Можете быть свободны». Она фыркает, говорит что-то ещё про неблагодарное и уходит. Я закрываю за ней дверь и беру с кровати бабушкин телефон. Звоню в скорую, чтобы узнать, куда увезли бабушку». Получив информацию, сталкиваюсь с проблемой вызова такси. У бабушки обычные кнопочные телефоны, и, конечно, нет никаких приложений по заказу такси. Приходится искать на ноутбуке номер и звонить. Машина через эту службу ожидаемо долго едет. Я успеваю замерзнуть на улице, прежде чем передо мной останавливается старинная потрепанная девятка, и водитель, не сказать, что вежливый. Забравшись в салон и хлопнув дверью так, словно это не машина, а корыто, иначе просто закрыть её не получалось, проклинаю Гадаева. По пути убеждаюсь в том, что правильно поступила, написав заявление. Не представляю, как после такого работать с ним дальше. Ну, если бы только у меня был телефон, я бы смогла ответить на звонок бабушки или соседки. Но эту возможность у меня забрал чёрствый сноб, чтобы ему пусто было. «Здесь?» слышу бас водителя. «Наверное». Когда расплачиваюсь и выхожу, понимаю, что нет, не здесь. Приёмный покой гораздо дальше, и мне придётся идти до него пешком, что я и делаю. Добравшись, тут же подхожу к дежурному регистратору и спрашиваю, как попасть к бабушке.、А、оказывается, никак. Даже такой близкой родственнице, как я. Прямо сейчас она находится в реанимации, к ней никого не впускают». Примерно через пять минут моего пребывания в больнице приезжают и родители. Мы вместе дожидаемся врача, который сейчас проводит экстренную операцию другому пациенту. Меня немного потряхивает, а ещё возникает жгучее желание всё высказать, гадай его, прямо сейчас. Позвонить ему, благо я помню его номер, и сказать, какая он сволочь. Когда врач, наконец, выходит к нам, время на часах переваливает за десять. Он явно измучен проведенной операцией и не готов разговаривать с родственниками другого пациента, но все же останавливается. От него узнаем, что бабушке показано шунтирование и проводить его, конечно же, лучше за границей. Врач советует Израиль, если есть такая возможность. Нам остается только покивать головой. Разумеется, у родителей нет таких денег. Папа пытается восстановить свой бизнес и начать все с нуля. Так что весь заработок он вкладывает сейчас в дело. Ничего страшного, причитает мама. Найдем здесь неплохих врачей. Его неплохо зарабатывает, да, малыш? У тебя же есть сбережения. Я как раз хотела поговорить о работе. Начинаю. Я сегодня написала заявление на увольнение. Две пары глаз смотрят на меня так, словно я сморозила удивительную глупость. С одной стороны, я их понимаю. «После того, как я отучилась на финансиста, достойную работу найти было трудно. Без стажа мне предлагали неплохие должности, но зарплата там была мизерной, а работы довольно много. На начинающих специалистах максимально экономили. Поэтому папа устроил меня не по специальности к Артёму, личной помощницей с дурацким графиком, но за то, сколько мне платили. Такую работу нельзя было упускать. Я это прекрасно понимаю». Ведь найти сейчас что-то похожее у меня не получится. Должности личного помощника в других компаниях тоже предполагают стаж, желательно от трех лет. Я же работаю всего год. Да, в престижной развивающейся компании и при условии, что Гадаев даст мне хорошую рекомендацию, я могла бы что-то найти. Только вот после его записки сомневаюсь, что я получу честную характеристику просто так. Наверняка он снова все опошлит и предложит что-то такое, от чего я, как уважающая себя женщина, вынуждена буду отказаться. А без его рекомендации, конечно, ей ничего хорошего и достойного не найду. Реакция родителей предельно понятна, но я надеялась, что они хоть юточку выразят понимание. В смысле заявление на увольнение? – переспрашивает мама так, будто у этого сообщения есть дополнительный подтекст. ты не справляешься с работой, а это уже папа. Я не могу работать с Артемом. Даю простое объяснение. Больше всего удивляется, конечно, папа. В его лексиконе нет такого понятия "не могу". Он, сколько я себя помню, всегда старался для нас с мамой. Я родилась, когда у нас уже все было, но мама не раз рассказывала, как папа работал на трех работах, чтобы собрать денег на свое дело. Мама всегда ставила отца в пример. «Говорила, что я должна стараться так же. Я старалась. Мне даже удалось кое-что отложить с тех денег, что платил мне Гадаев, но заначки давно нет. Она ушла на лечение бабушки в прошлый раз, так что ни о каком своём деле не может идти и речи». «Он тебя обижает?» — спрашивает отец. «Если да, я с ним поговорю. Всё же не чужие люди». Да, у нас сейчас все не так гладко с финансами, как прежде. Но отношения не испортились, так что не нужно, пап. Он меня не обижает. А что тогда? Это уже мама. Ты хоть представляешь себе, как сложно найти работу, еще и с такой зарплатой. Она как обычно не церемонится, и Давид на самую больную мозоль. Хуже, что ответа у меня нет. Я все решила. Сообщаю. Пап, не нужно ни с кем говорить. Мам, я что-нибудь придумаю. Не расстраивайтесь.